Бюджетный процесс в Российской Федерации. Понятие бюджетного процесса и его принципы. В нормах материального бюджетного права освещается весь цикл формирования бюджета с момента его подготовки и составления до утверждения отчета о его исполнении. Нормы процессуального бюджетного права гарантируют правильность и своевременность поступления в бюджет, доходов и их расходов. Бюджетный процесс – это регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, а также по контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. Статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Задачи, стоящие перед бюджетным процессом, заключаются в следующем перспективное бюджетное планирование и прогнозирование проведение бюджетного регулирования бюджетов разного уровня путем перераспределения источников дохода государства между ними а также достижение существенного прогресса на пути к сбалансированному рынку Установление доходов и расходов бюджета по отдельным налоговым и другим платежам, а также общего объема на основе целевых программ социально-экономического развития. Согласование бюджета с основной программой финансовой стабилизации для преодоления инфляции в экономике и обеспечения устойчивости национальной денежной единицы, сокращение и ликвидация бюджетного дефицита за счет экономически оправданных источников, контроль за финансовой деятельностью юридических лиц и отдельных граждан при выполнении ими налоговых обязательств, составление проекта федерального бюджета начинается не позднее, чем за 10 месяцев до начала очередного финансового года. Плановая деятельность государства от начала составления проекта бюджета до утверждения отчета о его исполнении длится около пяти лет, и этот срок называется прогнозируемым бюджетным циклом, состоящим из периодов. Первый. Отчетный финансовый год, то есть год, предшествующий текущему финансовому году. Второй. Текущий финансовый год. Год, в котором осуществляется исполнение бюджета, а также составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый год. Третий. Очередной финансовый год. то есть год, следующий за текущим финансовым годом. Четвертый – плановый год. Это два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом. Финансовый бюджетный год на территории Российской Федерации, согласно статье 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, длится 12 месяцев. то есть с 1 января по 31 декабря, когда лимиты бюджетных обязательств прекращают свое действие. Принятие денежных обязательств не допускается после 25 декабря, а подтверждение их органам, исполняющим бюджет, после 28 декабря. Счета, используемые для исполнения бюджета, завершаемого года подлежат закрытию в 24 часа 31 декабря. Несмотря на неизменный порядок последовательности стадий, каждый год работа с новым бюджетом начинается снова, так как ежегодно изменяется объем национального дохода государства, перераспределяются государственные средства в зависимости от задач, решаемых в данный период. Кроме того, периодически изменяются потребности национально-государственных образований, административно-территориальных единиц, органов местного самоуправления в денежных средствах. Следует обратить внимание, что на каждой стадии бюджетного процесса вопросы решаются безотлагательно. Например, бюджетное регулирование за счет процентных отчислений от федеральных и республиканских налогов, а также вопросы финансовой поддержки территорий решаются в момент составления бюджета. Окончательно эти отчисления от регулирующих источников для нижестоящих территориальных образований и вопросы финансовой поддержки утверждаются вышестоящими представительными органами в момент утверждения вышестоящего бюджета. Такими определенными действиями на стадии принятия закона о бюджете достигается сбалансированность показателей бюджета. Вопросы открытия бюджетных ассигнований решаются финансовыми органами и банком, только после утверждения соответствующего бюджета. На основе бюджетного процесса лежат основные принципы бюджетной системы Российской Федерации, без соблюдения которых невозможно правильно составить, утвердить и исполнить бюджет, экономно и с максимальной пользой для развития общества. Статья 28-я, Бюджетного кодекса Российской Федерации. Принцип сбалансированного бюджета в целях предотвращения финансовых ошибок и злоупотреблений четко устанавливает полномочия и состав участников бюджетного процесса, названных в главе 19 Бюджетного кодекса Российской Федерации. На федеральном уровне это президент Российской Федерации, Государственная Дума, Правительство Российской Федерации, Министерство финансов, Федеральное казначейство, Центральный банк, Счетная палата, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Органы управления государственными внебюджетными фондами России, Главные распорядители и получатели средств, А также главные администраторы, администраторы доходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов и источников финансирования дефицита. Кроме того, на региональном и местном уровнях может назначаться Временная финансовая администрация, орган исполнительной власти для подготовки и осуществления мер по восстановлению платежеспособности субъекта, муниципального образования и содействия в контроле федеральным органам. На практике мы наблюдаем, что эти принципы присущи не только бюджетному праву, но и бюджетному процессу. Однако некоторые из них имеют в бюджетном процессе свою интерпретацию, а также свои особенности, а именно – Самостоятельность бюджетного процесса, где каждый орган законодательной и исполнительной власти имеет собственные источники доходов, с самостоятельным их использованием. Единство выражается в единой правовой базе, единой бюджетной классификации ее форм, необходимой для составления консолидированного бюджета Российской Федерации и территорий, единстве денежной системы, балансовый метод, который регулирует соотношение между доходами и расходами всех бюджетов, то есть создание финансовых резервов. Следует отметить, что бюджетная классификация – имеет значение не только для процессуального бюджетного права, но и одновременно находится в основе норм материального бюджетного права, как и принцип публичности и гласности, согласно которому проект бюджета до его принятия широко обсуждается как органами власти, так и общественностью в печати». Этот же принцип охватывает отчетность исполнительных органов перед представительными и случаи принятия решения об отклонении проекта бюджета или о неутверждении отчетов, что также публикуется в средствах массовой информации. Статья 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Стадии бюджетного процесса. Финансовое право. закрепляет основы бюджетного процесса и регламентирует его. Бюджетный процесс состоит из четырех стадий. Первая стадия – составление проекта бюджета. Ему предшествует разработка планов и прогнозов развития территории и целевых программ Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и отраслей экономики, а также подготовка сводных финансовых балансов, на основании которых органы исполнительной власти осуществляют разработку проектов бюджетов. Бюджетная политика государства на очередной финансовый год содержится в бюджетном послании президента Российской Федерации. прогнозе социально-экономического развития территорий, а также основных бюджетных направлениях, которые должны быть представлены Федеральному собранию Российской Федерации не позднее марта года предшествующего очередному финансовому году. Статья 170 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Составление проектов бюджетов исключительная прерогатива правительства Российской Федерации, соответствующих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местной администрации. Непосредственно составление проектов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов России осуществляют правительство Российской Федерации, и Министерства финансов Российской Федерации, финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Статья 171 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Правительство Российской Федерации организует поэтапную работу по составлению проекта федерального бюджета. В определенные сроки Оно составляет прогнозы социально-экономического развития, сводный баланс финансовых ресурсов, основные направления бюджетной политики Российской Федерации, рассчитывает контрольные цифры проекта федерального бюджета на соответствующий период и другие документы. Параллельно оно доводит до представительных и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, Инструктивные письма об особенностях составления расчетов к проектам бюджетов на очередной финансовый год, в том числе о централизованно установленных социальных и финансовых нормах и нормативах, минимальных или их изменениях. Исполнительные органы власти субъектов Российской Федерации в установленные представительными органами власти сроки, исходя из необходимости утверждения бюджетов до начала очередного финансового года, в свою очередь, доводит до представительных органов власти нижестоящего уровня соответствующие указания по разработке проектов бюджетов, их изменения, которые утверждены вышестоящим органом власти. В случае несбалансированности доходов и минимально необходимых расходов местных бюджетов или бюджетов субъектов Российской Федерации, соответствующий орган государственной власти представляет вышестоящий исполнительный орган, исполнительные органы власти субъектов Российской Федерации в правительство Российской Федерации. Необходимые расчеты – для обоснования размеров нормативов отчислений от регулирующих доходов, дотаций, субвенций, перечня доходов и расходов, подлежащих передаче из вышестоящих бюджетов, а также данные об изменении состава объектов, подлежащих бюджетному финансированию. Первая стадия заканчивается тем, что не позднее 26 августа года, предшествующего очередному финансовому году, правительство Российской Федерации рассматривает проект бюджета и иные сопутствующие ему документы и материалы, представленные Министерством финансов Российской Федерации и другими федеральными органами исполнительной власти, и вносит его... на рассмотрение в Государственную Думу. Вторая стадия бюджетного процесса заключается в рассмотрении и утверждении бюджета. Одновременно с проектом федерального бюджета правительство Российской Федерации вносит в Государственную Думу проекты изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах. о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, о тарифах страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на очередной финансовый год и плановый период. После принятия соответствующего проекта федерального закона к рассмотрению Государственной Думой, он должен направляться в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Комитеты Государственной Думы, другим субъектам права законодательной инициативы для внесения замечаний и предложений, а также в Счетную Палату Российской Федерации на заключение. Государственная Дума рассматривает проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в трех чтениях. Статья 196 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В первом чтении проект рассматривается в течение 30 дней со дня внесения его в Государственную Думу. В случае отклонения в первом чтении проекта Федерального закона о федеральном бюджете Государственная Дума может передать указанный проект в Согласительную комиссию, включающие представителей Думы, Совета Федерации и правительства, вернуть указанный проект в правительство Российской Федерации на доработку на срок до 15 дней, поставить вопрос о доверии правительству Российской Федерации статьи со 198 по 204 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Во втором чтении Государственная Дума рассматривает законопроект в течение 35 дней со дня его принятия в первом чтении. Статья 205 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В третьем чтении при рассмотрении Государственной Думой проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год утверждаются расходы федерального бюджета по подразделениям функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации и главными распорядителями средств федерального бюджета по всем четырем уровням функциональной классификации, а также расходы по иным программам. Государственная Дума Рассматривает законопроект в третьем чтении в течение 15 дней со дня его принятия во втором чтении. При рассмотрении в третьем чтении законопроект голосуется в целом. Внесение в него поправок не допускается. Принятый федеральный закон о федеральном бюджете в течение пяти дней со дня принятия Передается на обязательное рассмотрение в Совет Федерации, которое длится 14 дней. В течение пяти дней со дня одобрения Советом Федерации Федеральный закон направляется президенту Российской Федерации для подписания и обнародования статьи с 208 по 210 бюджетного кодекса Российской Федерации. В случае отклонения Федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год Советом Федерации, этот закон передается в Согласительную комиссию для разрешения разногласий. Согласительная комиссия в течение 10 дней выносит его на повторное рассмотрение Государственной Думы. Последняя рассматривает Федеральный закон о федеральном бюджете в одном чтении, принимает его и передает в Совет Федерации. В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Федерации Федеральный закон о федеральном бюджете считается принятым, если при повторном голосовании одобрен не менее двумя третьими общего числа депутатов Государственной Думы. Статьи с 208 по 210 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Кроме того, статья 190 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусматривает временное управление бюджетом. Первое. Если закон о бюджете не вступил в силу, с начала текущего финансового года, финансовый орган вправе ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджетных средств, бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств не более 1-12 части, использованных в отчетном финансовом году. Распределять и предоставлять межбюджетные трансферты другим бюджетом бюджетной системы России, согласно определению на отчетный финансовый год. Второе. Если закон о бюджете не вступил в силу через три месяца после начала финансового года, то финансовый орган организует исполнение бюджета согласно пункту первому указанной статьи, но не имеет права, доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетное ассигнование на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам, предоставлять бюджетные кредиты, осуществлять заимствования в размере более 1,8 объема заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал, формировать резервные фонды. Третье. Ограничения не распространяются на расходы по выполнению публичных нормативных обязательств, обслуживанию и погашению государственного муниципального долга, выполнению международных договоров. Третья стадия бюджетного процесса состоит в исполнении бюджета. В настоящее время устанавливается казначейское исполнение бюджетов органами исполнительной власти для управления счетами бюджетов и бюджетными средствами, а также непосредственно исполнение бюджетов. Эти органы являются кассирами для всех распорядителей и получателей бюджетных средств и осуществляют платежи за счет бюджетных средств от имени и по поручению бюджетных учреждений. Глава 24 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Исполнение федерального бюджета и иных бюджетов завершается 31 декабря. 4. Завершающая стадия бюджетного процесса выражается в подготовке, рассмотрении и утверждении отчета об исполнении бюджета. В конце каждого финансового года министр финансов издает распоряжение о закрытии и подготовке отчета об исполнении федерального бюджета в целом и бюджета каждого федерального внебюджетного фонда в отдельности. На основании данного распоряжения все получатели бюджетных средств готовят годовые отчеты по доходам. и расходом. Главные распорядители бюджетных средств сводят и обобщают отчеты подведомственных бюджетных учреждений главы 25.1-25.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Бюджетный кодекс Российской Федерации закрепил положение о том, что ежегодно. Не позднее 1 июня текущего года правительство Российской Федерации представляет в Государственную Думу и Счетную Палату Российской Федерации отчет об исполнении федерального бюджета за очередной финансовый год в форме федерального закона. Счетная Палата Российской Федерации проводит проверку отчета об исполнении федерального бюджета и составляет заключение, которое направляется в Государственную Думу. Государственная Дума рассматривает представленный правительством Российской Федерации отчет в течение полутора месяцев после получения заключения счетной палаты Российской Федерации. При рассмотрении отчета Дума заслушивает доклады об исполнении федерального бюджета руководителя федерального казначейства и министра финансов, а также доклад генерального прокурора Российской Федерации о соблюдении законности в области бюджетного законодательства и заключения председателя счетной палаты Российской Федерации. статьи 192, 196, со 198 по 204 и 207 Бюджетного кодекса Российской Федерации. По итогам рассмотрения отчета и заключения Счетной палаты Российской Федерации Государственная дума принимает одно из следующих решений об утверждении отчета об исполнении федерального бюджета или об отклонении отчета об исполнении федерального бюджета. На всех стадиях бюджетного процесса должен осуществляться государственный и муниципальный финансовый контроль. Глава 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации.